Глава 3. Сияние. Май 2621 года авианосец Три светителя. Траверс на Атара. Система Драмадёра. В желудю для нейтрализации алкоголя были проглочены и переварены, после чего к нашим ненасытным желудкам снова подкрался голод. Инструктаж был окончен. Цели поставлены.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 Лифты должны были доставить машину на катапульты, а уже катапульты отправить нас в полёт. Ма механик пока безмолвствовала. Техники возле пультов давились холодным кофе, офицеры нервно прохаживались за их спинами, поскрипывая лакированными ботинками. А командование всё ждало чего-то. И вот наконец в наших наушниках прозвучало долгожданное готовиться к подаче на катапульты. Истребители сдрогнули и потихонечку поползли вверх. Выпускающий офицер пятого ангара сделал намручкой. Тем временем, двумя палубами выше, взлетели и скодрили штурмовиков, торпедоносцев и постановщиков помех. Потом батарея из 12 катапульт разом выстрелила из кадрилью И01, который в отличие от нашей был укомплектован фугерами на 100%. След за ней на направляющие были поданы из элеваторов и расписные истребители нашей эскадрильи. Код готовцева Ерилы и Сирин братьев Кожемякиных, Тор Бабакулова, Центурион Фраймана, Барбус Цапко, Колкин Котёнок И мой Липаж. Да-да. После долгих раздумий я пришёл к выводу, что знаменитый дуэльный пистолет элегантная и уместная эмблема. Да, и как позывной Липаж звучал неплохо. 5 4 3 2 1 Старт. говорит код. Говорит код. Доложитесь по борт-системам. Ерила, всё путём. Сирен, лады. Тор, полный порядок, красотище кругом, какая командир. Отставить, не забивай эфир. Центурион, всё в норме, только радар как-то странно бликует. Кто-нибудь ещё видит засветку в дальней зоне сектора 220-250? Нет засветки, ничего, то есть вообще, не считая, конечно, нашей армады. Вутиливай снеси, Лёня. Центурион, если и дальше будет бликовать, останешься в общефлотском канале цели указания до конца вылета. Кот, это не умно. Общефлотский наверняка забьёт в глухую. Центурион, отставить разговорчики, и вообще это всех касается. Жду докладов Барбуса, котёнка и Пажа. Липаж, бортовые системы работают нормально. Слышу вас хорошо.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 Вокруг Дюз раскрыты теплозащитные экраны. Очень хочется надеяться, что полное радиомолчание и выключенные радары введут джипс в заблуждение относительно численности и намерений ударной армады. Наши глаза и уши сверхмощные радары специальных флугеров дальнего обнаружения Осмадей. Они следуют за основными боевыми порядками подстребительным эскортом, в который отрежены итальянцы. Радары Осмадеев сканируют пространство до самого носара и передают разведданные на флагманские корабли флота. Там эти сведения собирают в единую картину, дополняют данными от других источников и возвращают на асмоды, который ретранслирует их на флугеры ударной группы. Таким образом, флот всё знает о нас, а мы имеем доступ к динамической базе разведданных флота. Несколько громозка.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 когда нам доведётся столкнуться с ними в бою. Асмодей самые сложные и дорогие машины, какие только есть на борту наших авианосцев. Благодаря им мы знаем всё, что нам нужно знать. Впрочем, сейчас и наши эскадрильи, и корабли экспедиционного флота собраны в сонктутый боевой порядок. А потому даже пассивной оптике хватает, чтобы воочию насладиться грандиозной мощью, которая выступает против каравана джипов.